Глава 47. Ник. Захожу в пустую квартиру. Эта пустота эхом отдается в ушах. Я даже не звонил. Открыл своим ключом, потому что чувствовал, что никто не откроет. Смотрю в полумрак комнат. Разуваюсь и прохожу. Влады здесь. Нет. И сразу пустота проникает и в грудь. Становится душно, и я открываю окно, подставляю лицо прохладному ночному воздуху. Ничего не хочу. Закрываю глаза и понимаю, что ничего не хочу без Влады. Ну куда она делась? Открываю глаза и начинаю осматривать комнату. В шкафах вещей, естественно, нет. Ни записки, ни намека. Она просто собрала вещи, И ушла. Ну почему? Да, блядь, конечно, я понимаю, почему. Но я же не думал, что все так сложится. Я думал, сдам кровь, и все. А тут и птичка меня не дождалась. Силой захлопываю дверь шкафа с грохотом. Куда она могла съехать? И в голове сразу всплывает общежитие. И я еду туда. Но там Влады нет. Сонный вахтер недовольно показывает мне списки проживающих. Птичкиной и Влады в них нет. Университет закрыт. Раму звонит не вариант, спит, наверное, уже. Где искать Владу? И я снова и снова набираю ее номер. Гудки идут, но ответа нет. Раз есть гудки, то можно ее вычислить, значит, Подключить кого надо и найти. Но это все уже завтра. А сегодня? Что делать сегодня? Сердце словно не на месте. Домой ехать не хочу, поэтому возвращаюсь обратно в квартиру. Тут все напоминает о моей маленькой птичке. Это больно, но хотя бы так. Хочется выпить? Нельзя. И я пытаюсь заснуть. Не получается. Лежу с открытыми глазами и смотрю в потолок. Эта девочка стала слишком много значить в моей жизни. Раньше я легко расставался с женщинами. Ни в одной нет ничего особенного. Шла одна, придет другая. Разве не так? Не так. Влады нет рядом, а никого другого я не хочу. Ее никто не заменит. Прикрываю глаза и вижу ее образ. Эти губы, волосы и взгляд. Взгляд, который проник в самое сердце, стал частью меня. Я улыбаюсь, представляя ее, и тут же хмурюсь. Надо сделать так, чтобы больше она не сбегала. Как? Поворачиваюсь на бок и подминаю под себя подушку. Перебираю варианты и знаю, что ни один из них не понравится птичке. Так и вижу ее на брови. Снова улыбаюсь. И так с дурацкой улыбкой на лице и засыпаю. С утра первый мой звонок Мурату. Он работает в полиции и точно сможет помочь мне найти Владу. Потом звоню Рамилю. Она же у него работала. Он должен хоть что-то знать. Мы договариваемся с ним о встрече у него в офисе, и я еду туда. С выздоровлением! Как ты, как лика, приветствует меня Рамиль, и мы жмем руки друг другу. Нормально, все уже нормально, отвечаю я и сажусь в предложенное кресло. Выпить не предлагаю, усмехается Рамиль. Мотаю головой. Рам. Что с Владой? спрашиваю сразу. С Владой? Да, девочка, которую я тебе на работу устроил. Где она? Понятия не имею, Ник. Он откидывается на спинку кресла. Сбежала? В смысле? Она у тебя работала, Рам? хмурюсь я. Ну, работала. Но я же не следил за ней. Пожимает плечами. Девочка красивая, но пока ты с ней не пока, Рам. А я с ней. Понятно? Просто я с ней. Вот как? Приподнимает бровь. Я думала, обычная твоя девка, Ник. Даже хотел обсудить с тобой, когда надоест тебе, я бы подобрал. Договорить да ему не даю. Его слова бьют молотком по голове. «Моя птичка!» Скакиваю и, перегнувшись через стол, хватаю его за грудки. Вижу по глазам, что он офигевает сначала. «Ник ты спятил!» — рычит следом и бьет меня по запястьям. «Остынь!» Я тоже словно очухиваюсь и убираю с него руки. «Дать бы ему в морду!» Но он мой друг, да и мне нельзя. Не хочу опять в больницу, блядь. Что с тобой? Спрашивает Рам, поправляя воротник рубашки. Не хочешь делиться, сразу бы и сказал. Ты прав, Рам. Вздыхаю, садясь в кресло. Не думал, что вот так все выйдет. Не могу я без нее. Отворачиваюсь к окну и смотрю туда. Тебе стоило сразу сказать мне, Я ведь... Ай, ладно, не будем. Не знаю я, где Влада, правда. Погоди, сейчас. И он набирает кого-то по телефону. Рима Геннадьевна, зайдите. Молчим. Херова, да? Спрашивает Рам. Может, врача вызвать? Нормально, бурчу я. Раздается стук в дверь, и после приглашения заходит женщина. «Добрый вечер!» — приветствует нас. «Рамиль Руслановича вызывали?» Рима Геннадьевна», — говорит он. «Что у нас по Птичкиной Владе есть? Она так и не появлялась?» «Нет», — мотает головой женщина. «И на звонки не отвечает?» «Вот как с Валерой вместе ушла, так и...» «С Валерой?» Скидываю на нее взгляд и строго смотрю. «Что за хрен еще?» «Архитектор наш, бывший», — отвечает за нее Рам. Рима Геннадьевна, что значит с Валерой ушла? Они вместе ушли?» «Ну да», — отвечает она. «Он пришел за документами, с ним Птичкина была. Документы забрали и ушли вместе». «Сукин сын!» — вырывается из меня. «Что за нахер еще? Моя птичка с каким-то Валерой?» «Не верю. Не такая она». «Спасибо, Римма Геннадьевна, можете идти», — говорит рам женщине, и она, простившись, уходит. «С Валерой», — повторяет он, косясь на меня. «Убью нахрен! Что за мудак?» Из подлобья смотрю на рама Валера, Валера, задумчиво произносит он. Он в Питер собирался. Проект там какой-то, поэтому и уволился. В Питер, удивленно таращусь на него. Может, она с ним поехала? Она не могла. Она не такая, бурчу я, опустив взгляд в пол. А у самого в груди скребет что-то. Мерзко так скребет. Водит когтями по ребрам, подбираясь к сердцу. Они все не такие, хмыкает Рам. И чтобы не подраться с ним по-настоящему, прощаюсь и ухожу. Еду домой. Надо все обдумать и еще раз связаться с Муратом. Питер, сука! Да какого хрена? «Почему?»